Глава 20 Честная, купеческая. Посад готовился к ночи. Готовился старательно, щепетильно. Исчезли дети с улиц, зазываемые в дом родителями. Раз захлопывались и запирались ставни. Людей на улицах становилось все меньше и меньше. Закатное солнце лизнуло лучами от торговой ряды, а народ засуетился. Женщины хватали детей за руки и тащили их в Дома. Ставни запирались, двери закрывались. Один пьянчушка ломился в дом, требуя, чтобы его срочно впустили, ибо зверь лютый в ночи рыщет. Боязно. Купец, здоровая со всеми, пробирался к добротному дому с резным коньком и размалеванными ставнями. Добротный, красивый дом говорил о достатке и сытости. Торговые дела у купца шли очень неплохо. «Постойте — Постойте! — крикнула Василиса, видя, как купец обернулся и обомлел. Он ускорил шаг, чтобы побыстрее прошмыгнуть двери собственного дома, но посох тут же помешал закрыть их. «Это ты чего убегаешь, а?» – нахально спросил Филин. В избе пахло пирогами так, что живот сводило. «Я... Э, я ничего...» – замешкался купец, прислонившись к деревянной стене. «Просто солнышко садится, вот и тороплюсь, все торопятся, я спешу». Были мы у русалок. Начал Филин, видя, как купец побледнел. «И чью же ты душеньку обещал?» Купец стал бледный, как полотно. Он пожевал губами, словно желая что-то сказать. На его высоком вузе легли морщины, а брови тотчас же нахмурились. «Ладно», — махнул рукой купец, выдыхая, «пойдемте к столу, расскажу, как есть». «Это мой сын Яков, да девок больно охочий. Вот и брал я его с собой, чтоб под присмотром держать. Женить бы его, да все невеста не сыщется, хорошая, путевая». Желательно, из купеческого сословия, дабы капиталы приумножить. Впрочем, эх. Купец тяжело вздохнул и крикнул. «Хозяйка, самовар неси, гости у нас!» Произнес он, а потом снова вздохнул, незваные. Ароматные пирожки горкой легли на блюдо Их румяная корочка вызвала Василиса мучительные приступы голода. «Ешь!» – скомандовал Филин. «Итак, мы с тобой побеседуем, друг разлюбезный». «Ты почему-то и да...» Начала Василиса, но ловкий филин схватил лапой пирожок и засунул ей в рот. <coughs> Кашляя и жуя, Василиса понимала, что несколько дней нормально не ела. «Яков мой, дурак дураком!» Причитал купец, пока в дверях маячил парень. «Ни к чему не пригодный!» Так вот, думал я его дело купеческому обучить, что плавку было кому оставить, и взял его с собой. А он как девок заслышит, так сразу. «Батя, я же...» Начал парень, но отец сверкнул глазами. «Молчать, я кому говорю, ну, брысь отсюда! Перебивать отца не дорос еще! Как первый деньгу заработаешь тогда и поговорим!» Сурово оборвал его купец, вздыхая. Парень развернулся и вышел, приголаживая задорный чуб. «А что вы в дороге на...» Начала Василиса, а ей в рот снова засунули пирожок. «Вот ехали мы, как вдруг девок заслышали, и к ним...» Я ему ору, что с телеги не слезала, а береги у нас от всех бед. <как> Хмурился купец, водя ложкой по столу. Хозяйка, ну чего так долго? Голоден я. Си Но ведь зеленый посад вдруг... Снова начала Василиса уворачиваться от пирожка, но Филин оказался ловчей, все-таки засунул ей в рот пирожок. Где-то на улице прозвенел колокол, возвещая о том, что время опасное наступило. Кулки колокол отзвонила, потом стало тихо-тихо. Бросился он к девкам, а я за ним Поплутал по лесу Вижу эти шутовки Его кружили и в воду тащат А он стоит как дурак и лыбится Я за берег схватился, они смеются Сильные, видать, среди них лобаста Старшая есть Вот тогда я взмолился, чтоб сына живьем вернули эти шутовки мне говорят, чтоб я душеньку взамен привел Тут и не то наобещаешь Три короба наврешь Я ведь думал, что князь какого-нибудь опричника отправит Будь они неладны «А он тебя послал!» Захнул купец, пока дородная румяная хозяйка несла горшок с щами. «Слушай, ты по щам щами не получал?» Усмехнулся Филин, пока Василиса обиженно молчала. «Мог бы и сказать, предупредить. Приличные люди так делают». «Да я думал, что вы там до рассвета провозитесь. К тому же речь не про обычную девку, а про Василису!» Насупился купец. «Ну, я и подумал, что вы этим утопленницам дадите жару». «Лабасту мы прикончили». Усмехался Филин, вот с остальными решили не связываться. Русалки-то в своем праве. Раз пообещал, выполняй. А кто их заставлял моего сына тащить в омут, а? Спылил купец, расплескивая щи. Он тут же успокоился и нахмурился, вытирая лужицу рукавом. Тем паче, что сейчас за посадом безопаснее, чем в посаде. А ты? Ну, то есть, она девка молодая. Звер лютый, только девок молодых и потрошит. Нет. «Ну, иногда детей или парней, но больше по девкам», – буркнул хозяин. «Хозяйка принесла сухую тыкву. Где-то спорили дети, играя в бирюльки, бухтел сын ты, не ась без дела. Сейчас тыквы по тыкве получишь», – пообещал Филин, – «за мной не заржавеет». «Будешь идти, тепло на плечи и шапки почувствуешь, знай». «Мышка снова белый свет увидела после пищеварительного цикла». «Телега где? Где княжеские портки?» Купец помолчал, нахмурившись еще сильнее. Между бровей залегла глубокая морщина, он водил деревянной ложкой по тарелке. «Так, Василиса, теперь контрольный вопрос. Твой звездный час настал!» Заметил Филин, видя, как Василиса сама доедает очередной пирожок, рассматривая капусту внутри. «А почему вы дорогой другой поехали? Зеленый посад в другой стороне будет!» Пробурчала Василиса с усилием проглотив. И тот купец понял, что к стенке его приперли. «Да уж говори, а то мы не только нечистью убиваем!» Прозрачно намекнул Филин. Купец намек понял. «Никому не скажете!» – осмотрелся купец, склонившись. «Не в зеленый посад я ехал!» «Это так!» – для отвода глаз прякнул. Князь меня послал в мертвый посад, чтоб я способ выведал, как зверя усмирить, даров надавал дорогих, целую телегу. «Он существует?» – спросила Василиса, округлив глаза от удивления. «Мертвый посад!» А то! Я, когда мальцом был, мой отец спокойник меня туда один раз отвез, видал ей князя, не к ночи помянут будет, только вот не помню его. А вокруг все страшно было, в нечисти везде тьма тьмущая, как люди живут, у князя три сына рядом стояло, их-то я запомнил, один высокий, статный, Вроде и не скажешь, что нечистая сила. Уж дюжина человек похож. Второй такой же статный, только глаза у него белые-белые, как у лешака. А третий сын поменьше будет, только в черном. И лицо у него бледное, как у покойника. И черный сундук запомнил, откуда нацух что-то вынимал. Мы купцы, не только промеж посадов ездим. Мы слушаем и князю все доносим. А ежели поручение какое дал, выполняем. Прошептал купец, поглядывая на окна. Свечка, стоявшая на столе, едва не потухла от его дыхания. Горница стало почти темно, все вокруг обрело тени, а потом пламя снова разгорелось, прогоняя ужас и таинственный полумрак. «И что? Нашли способ, как зверя извести?» Насмешливо спросил Филин. «Не доехали мы! Делегу с дарами потеряли озеро. Провалилась она в это озеро, будь она неладна!» Водяному на прокорм. Пожал губы купец. Он замотал головой, вл -вл -вл -вл, словно опомнившись. Василиса вздохнула, встряхнула рукой, убирая заморочку. «Чего надо мне?» – нахмурился купец, понимая, что не помнит, что только что сказал. «Вон из дома моего!» «Ну, правильно, я отвлекаю, ты морочишь», – усмехнулся Филин, когда они вышли из избы. «Так незаметней, зато гляди, как раскололся». И тут Василиса замерла, чувствуя, что рядом притаилось что-то, от чего глаза от черепа вспыхнули ярко-ярко. Череп полыхнул ядовито-зеленым пламенем, оставляя в воздухе дымчатый след от горящих глаз. «Здесь кто-то есть!» – прошептала она, глядя в темные закоулки.